Первая скачка настолько запоздала, что это перешло всякие границы приличий. Опоздание составило час с четвертью. Уж сколько скачки существует на свете, а такого сроду еще не бывало, даже когда к чертям вырубился ток и кассиршам пришлось работать при свечах. Ни у кого не оставалось никаких сомнений. Причина во внезапном и буйном расцвете компьютеризации. Поговаривали, правда, и о том, что не было данных о ставках по всей стране. Это было вполне вероятно, потому что телефоны, факсы и телексы прилично работать не обязаны. Громкоговоритель время от времени выдавал новые сведения, совершенно как на вокзале, где расчетное время опоздания поезда с минуты на минуту увеличивается на очередные полчаса. В широко открытых дверях салона первого этажа царило вавилонское столпотворение. К тому же никто толком не знал, как делать ставки и как надлежит заполнять компьютерные карточки. Очевидно, что технический прогресс и цивилизация ворвались к нам с таким энтузиазмом, что теперь легли пластом от изнеможения. Митя принес переданные на ушко вести от Кальрепы. Лошади Репы с самого начала выигрывают, категорически заявил он. Это я вам говорю. Как же, Репа, губу раскатал, рассердилась немедленно Мария. Получи от жилетки рукава и от селедки уха! «Это почему же Репа?» – спросила я неприязненно, с ясно различимой ноткой протеста. Мете все было нипочем. Потому что Репа просто не может не выиграть. Два года назад он едва не увидел небо в крупную клеточку. А в прошлом году его лошади были хуже всех на скачках. Если он на сей раз чего-нибудь приличного не покажет, у него просто лицензию отберут. Он страшно старался, лошадей готовил. «Да не было еще такого случая, чтобы у репы к началу сезона были лошади готовы». «Ну и что? Это и будет первый раз. Сами увидите». Я с омерзением заглянула в программку, чтобы проверить, какие такие там лошади репы, и оказалось, что я сама уже поставила на одну из них в первой же скачке. «И что только на меня нашло с этой единичкой?» «Ну да, правильно. Весна, три кобылы, три жеребца». Кобыл я сбросил со счетов сразу, а из жеребцов два мне не понравились. Оставался только этот единственный, как раз Репкин. Ну да какой-то смысл в этом есть. Я, пожал плечами. Ну ладно, пусть. Выиграет тестин. На это я еще согласна. Но Гербаль, Этрал, Дымок. Раскинь мозгами, тут же говорить не о чем. Вот сами увидите. «А я на дымка рассчитываю», – таинственно сказал Юрик, повернувшись в своем кресле. «Но зато в первой скачке я не поставил на истину. Тут выигрывает тревка». «Кобыла? Ну и что, что кобыла? Сам увидишь». «Нет, так не получится», – объяснял пан Рысь Вальдемару. «В одной карточке только один вид ставок. Так мне сказали. Нельзя так, чтобы в одной рубрике триплет, а в другой квинта». «Последовательность можно и на тех карточках, и на этих, но уж тогда только последовательность». «Люди добрые, кто-нибудь тут знает, как это все заполнять», – простонал кто-то за ближайшим столиком. «А вон там сидит такой тип, который всем дает сведения», – услушливо подсказала пани Ада. «За первым столиком». К такому типу стояла очередь, как некогда за мясом. Два вида компьютерных карточек окончательно добили общественность. Я сама стала давать всем объяснения, потому что имела с ними дело много лет назад в Дании, во Франции и в Канаде. Но очень скоро оказалось, что у нас все не так, как надо. Не было рубрики для резервной ставки. Объяснения, как заполнять карточку со ставкой только на одну лошадь, показались сомнительными. Инструкции насчет ставок последовательности вызывали недоверие. Перед кассами разыгрывались кошмарные сцены, потому что плохо заполненные карточки компьютеры не принимали. Кассирши в поте лица с шизофреническим блеском в глазах пытались найти причину и исправить ошибку. Причем в половине случаев безрезультатно. Все соглашались в один голос, что компьютеризация была необходима, и ее давно следовало ввести. Но вот именно эти компьютеры как-то не оправдывали возложенных на них надежд. Все больше сторонников находилось у теории, что вся эта электроника явилась с какой-нибудь американской помойки. «И вообще, это будет сезон Езерняка», – продолжал сплетничать Митя. «У него самые лучшие лошади, да к тому же в большом количестве». Ему все тренеры пихали лошадей в работу. Болик говорит, что сегодня его нигде не будет. Можно рассчитывать на место в последней скачке. «Да и то бабушка надвое сказала». «Капуляс везде будет стараться выиграть, а в третьей скачке пятерка – самый верняк». Я вернулась к кассе с твердым решением умертвить председателя попечительского совета. «Убью этого кшися!» – прошипела я в бешенстве. «Меня же кондрашка хватит! Опять нигде нет списка снятых со скачек лошадей!» «На табло высвечивают!» «На табло? И что, мне полчаса стоять возле табло и таращиться в этот ящик, чтобы выловить сведения?» К тому же они мигнут и пропадают, даже записать не успеешь. Только перед кассой можно узнать, кто участвует, а кто нет. Одному богу ведомо, как я кассирше продиктовала. Снятые лошади должны висеть на каждом углу. Это же важнейшее изведение. Что это, черт побери, коммерческая тайна, что ли? Да и открывалку, убьешь его попозже», – успокоила меня Мария. «Давай уж начнем как-нибудь этот сезон». До завтра они подтянутся, в форму войдут». Без особой уверенности сказал пан Рысик. В форму они вошли через час и пятнадцать минут. Дали старт и рванула первая скачка. Я успела погрузиться в размышления о прошлом. Одними размышлениями дело не ограничилось. Я еще и бормотала себе под нос, обращаясь неведомо к кому». Бормотание было крепко пропитано ядом, потому что каждое начало сезона и вообще начало любого дела после долгого перерыва представлялись мне бракованной шахматной доской. Кто-то ее не так разрисовал, как надо, и черных квадратиков было в два раза больше, чем белых. Иногда я выигрывал только по вдохновению, еще не испорченному скачками. Однако чаще всего я представлялась самой себе чем-то вроде пня, тупого, безмозглого, упрямого. Этот пень упорно выбирал пути, которые прямиком вели к проигрышу. Насколько пень может выбирать пути? Меня разбередило воспоминание о том, как некогда после возвращения изданий, из все еще настроенные на датских рысаков, я придумала, какие лошади должны выиграть в первой скачке. Дело происходило на служевецком ипподроме. Я все роскошно придумала. А потом меня встретила энергичная критика, протест и громкие издевательства обожаемых близких. Собственный сын покрутил мне пальцем у виска и вежливо спросил, хорошо ли я себя чувствую. Друзья слегка отодвинулись из страха перед сумасшествием и выкидывали демонстративно всякие другие фортели. Так что я в конце концов плюнула с омерзением на собственную идею. Пришли к финишу именно те лошади, которых я выдумала. За ставку 20 злотых заплатили больше семи тысяч. Это был рекорд ипподрома. Раскаяние окружающих, которое выразилось в том, что они били челом об пол, бухнувшись мне в ноги, принесло мне слишком мало удовлетворения. Меня не утешило даже то, что вернувшись в Данию, я с места в карьер правильно угадала первую же лошадь в первой же скачке, потому что выигрыш тому, служевецкому, в подметке не годился». Прошлый сезон в служивце я начала так, что собственный кретинизм меня даже восхитил. Я даже стала подумывать, не заслужила ли я медаль, потому что такая последовательная тупость – это вам не жук начихал. На мыслях о медали я очнулась. Лошади уже рванули, и все бормотания заглушил громкоговоритель. «Старт!» – сказал он с запозданием, но, как всегда, бесстрастно. «Ведет Эстин! Вторая норушка! Третья Лукреция!» Болик первым придет, решил Вальдемар. Ну как за этим чертом поганым уследить, ведь он же сам говорил, что на него рассчитывать нечего, а я на него на всякий случай поставил. Ты смотри, где эта тревка, заволновался пан Эдя. Сто корпусов уже проиграла. И ведь все должны были ставить на тревку, с конюшней шепнули. Нет, вы только посмотрите, вот нате. Не сто корпусов, а только три, бесстрастно поправил полковник. А вольно было слушать глупую болтовню, громко посетовала я в пространство над ухом Юрика. «Ты не слушаю я!» – разозлился Юрик. «Ты смотри, стен, как идет! Смотри, как легко несется!» Так он и выиграет. «Ну да, как же! Разбежалась!» «Эстен! Какой там Эстен? Не говори мне таких глупостей, потому что я и рассердиться могу!» – бушевала Мария. Эстен вышел из поворота и без малейших усилий вел скачку. Я задумалась. А вдруг в три Мети есть своя система? Эстен – жеребец кольрепа, Скачет, как сатана. «Эстен, Лукреция, Норушка. Борьба за следующее место», – сказал рупор и замолк. Халера, возмущенно ревел разочарованный Юрик. «Не было его у меня. Это же чудовищный Фукс. Откуда он взялся?» «Ну как, в программке был». «И сами увидите, что будет дальше», – грозился торжествующий пророк Метя. «Репа понимает, что ему выиграть надо кровь из носа!» Сумасшествие с компьютерными карточками продолжалось. Существовал еще один выход. Можно было продиктовать свои ставки непосредственно кассирше, а она выстукивала все это и вводила в машину. Однако длилось это до страшного суда. Кассирши еще не освоились с клавиатурой и отчаянно всматривались в клавиши, а игроки, неведомо почему, ошибались гораздо больше, чем за все предыдущие годы вместе взятые. Видимо, повлиял технический прогресс. Я сама точно таким же образом сглупилась с квинтой, побив все рекорды, собственные и чужие. Объявление, что в пятой скачке сняли номер 10, меня окончательно добило. Снова заполнять карточки и стоять в очереди во второй раз я была уже не в силах. В отчаянии я продиктовала квинту одинарными ставками, во второй скачке хотела поставить на двух лошадей, так нет же, одну выбросила, а десятку заменила на единичку, отбросив ноль. Люди за мной начали топать ногами. Кто-то поджег мусорный бак. Прежде чем его успели вытащить на балкон, дым заполнил весь второй этаж трибун. На балкон, разумеется, вытащили бак, а не поджигателя, но только потому, что поджигателя не нашли, а бак дико вонял. Какая-то особа женского пола, не слишком юная, упала со стула, ударилась головой и на миг потеряла сознание. Как только оно к ней вернулось, она решительно потребовала, чтобы ей помогли дойти до кассы, потому что ей чудом удалось заполнить карточки, и она только затем и встала. Ее заявление встретили полным пониманием. Сезон обещал быть исключительно эффективным. В воздухе все громче слышался вопрос о том, как будут возвращать деньги. Возврат денег много лет был достопримечательной особенностью наших ипподромов. Как только по каким-либо причинам лошадь, участвующая в скачке, бывала дисквалифицирована, теряла старт, вообще не выходила из стартового бокса или приходила последней со слишком большим отрывом от остальных, за нее возвращали деньги. Однако система выплат зависела от вида ставок. Бухгалтерия высчитывала сумму бесконечно долго, но деньги все-таки в конце концов возвращали. Теперь все должно было быть иначе. Ходили различные сплетни, но никто не знал, что будет. Сомнение, наконец, начал разрушать громкоговоритель, поэтому его слушали, оттопырив уши ладонями. В одинарной ставке возвраты были обязательны. Это все поняли. Ставки на несколько лошадей, возвраты касались только билетов, где выигрывала хотя бы одна лошадь. И это всем сразу не понравилось. Никаких возвратов в триплетах и в квинтах. На место, снятой со скачки, автоматически вписывали резервную лошадь. «Какую резервную?» – дико взвыл Вальдемар. «Куда эту резервную вписывать?» «Тихо!» – рявкнул на него пан Рысь. Рупор продолжал разглагольствовать. В роли резервной должна была выступать лошадь, на которую больше всего ставили, что легко определить благодаря компьютерам. Безответственным организаторам не пришло на ум хотя бы попытаться представить себе, как именно народ это поймет, а народ с непоколебимым оптимизмом решил, что речь идет о лошади, которая выиграет. Я полетела скандалить насчет этого клочка бумаги со снятыми лошадями, требуя, чтобы сообщили результаты скачки. чертов рупор их не объявлял, потому что результаты показывали на табло. Я, однако, ко всяким табло и дисплеям относилась, прямо скажем, без особой набожности и все время между скачками провела в скандалах с администрацией. Невозможно беспрерывно торчать перед монитором, читая пробегающую трусцой строчку и вылавливая в ней нужные сведения. К тому же, если человек хочет еще и записать прочитанные, ему гарантированно расходящееся косоглазие. На двойке теперь разбиваться. Один смотрит на экран и говорит, что видит, а второй с дикой скоростью записывает. Так что ли? И подумать не успеешь. Запыхавшись злая и вся взъерошенная, я плюхнулась в кресло в тот момент, когда лошади второй скачки входили в стартовые боксы. Я скорее схватила бинокль. Именно в этой скачке я поставила на двух лошадей. И две были записаны на той компьютерной карточке, которая вылетела к чертям из заснятой десятки. Вместо нее стояла единичка. С нее начиналась у меня квинта. Люди в очереди позади меня вели себя настолько нервно, что начни я думать и гадать возле кассы, на кого лучше поставить. Они бы меня на куски разорвали. Что я переживала, пока шла эта скачка, не в сказке сказать, ни пером описать. Я была уверена, что поставила не так, как надо, и это чувство завладело мною без остатка и чуть не задужило. «Мне уже все до лампочки!» – горько поделилась я с Марией, когда дали старт. «Меня эти лошади в гроб вгонят!» «Ну и что там у тебя?» – поинтересовалась она, вглядываясь в лошадей, сбившихся в кучу на повороте. «Мух отгоняю!» «Не надо, муха тоже человек!» Жакей-любитель Квятковский на гонце стартовал замечательно, не опоздал, шел первым. Однако через 50 метров он дал себя обогнать двойки Врублевского. Теперь он держался вторым, за ним летела четверка, а дальше выброшенный мной из квинты Клювач. «Двойка, семерка, четверка, пятерка в середине», – сказала я Метель. «На победу идет Вангровская, а не Репа. И я на ее лошадей поставила. Только бы не Клювач, потому что в этом случае меня точно удар хватит». «Какой там клювач? Он не в форме, да и вес большой», — рассердился Юрик. «Первая же группа». «Напрямую выходит формал, за ним гонец», — говорил рупор. «Формал слабеет, вперед выходит клювач и гербаль, гонец, клювач, гербаль». «Смотри, как идет!» — визжал Метя. «Давай, репа!» Квятковский посылать не умел, а может и не хотел. Лидером скачки оказался треклятый клювач. Еще пару секунд за ним держался гонец, потом ослабел, и на второе место выскочил гербаль репы. Я оглянулась в надежде дотянуться до мети и хотя бы ухо ему накрутить, но, увы, его от меня отделяла Мария. К тому же он еще и отодвинулся вместе с креслом на безопасное расстояние. Наверное, почувствовал, чем пахнет. «Ключ, гербаль!» – сказал кретин Рупар. Удар меня не хватил, мухи меня не съели, но только потому, что событиями подобного рода я была закалена в течение долгих лет. Иммунитет выработался. Если я выбирала из двух лошадей, еще не было случая, чтобы я выбрала как надо. Может быть, в это кресло вместо меня надо бы посадить умственно отсталую корову? Осика бы выиграл мрачно и злобно я. И на кой черт она посадила Крятковского? Ну, начинается неплохо. — с мазохистским удовольствием сказал полковник. — Сенсация за сенсацией. Мария с ужасом посмотрела на нас, нерешительно делая какие-то движения, словно не зная толком, кому покрутить пальцем у виска, себе или мне. — Да что на тебя нашло? — Я тебе могу сразу сказать, что будет дальше, — безжалостно оборвала я ее упреки. — Дальше придут все те лошади, которых я выбрала, — И всю квинту мне поломает только этот паршивый клювач. Вот увидишь. Но почему? Ради бога, могу тебе все объяснить. Я этого гонца у себя в карточке оставила только потому, что во второй скачке поставила на двойку в Ангровской. Вот и в первой поставила тоже на двойку. Да откуда ты взяла этого клювача? Происхождение, группа. Оставь меня. Ну вот, пришел ведь репа, пришел!» Радостно лез ко всем мете. И увидите, что дальше будет. А то будет, что я его отравлю, яростно пообещала я. И председателя совета убью. Да еще и того, кто требует, чтобы квинту начинали с первой скачки. Работы будет у вас. Непочатый край, вежливо заметил пан Рысь. Я подумала, что могу еще поставить триплет на оставшихся от квинты лошадей. Но у творились страшные вещи. И я отказался от своей затеи. Из этого хаоса вернулся Вальдимар и показал свои билетики пану Собеславу. Пан Собеслав покарал его презрительным взглядом. «Да вы что? Вы что наделали?» «Да ведь, как говорится, черти взяли корову, так пусть и подойник возьмут». «Давай, репа!» В полной прострации верещал Метя. «Ой, Метя, я ей помогу тебя травить», — пригрозила Мария. «Нет в этой скачке репы. Мы на болик оставим». «Давай, Болик!» За триплет дали восемь тысяч с копейками, о чем сообщил полковник, вернувшись от дисплея. «Они уже все показали. Ваш выигрыш, пани и Анна, был бы значительным». Я поддалась своим неудачам. Долго еще и уныло таращилась на растущие перед административным корпусом туи. Вспомнила вдруг, как несколько лет назад я пыталась показать знакомому типу кого-то, кто стоял за высоким кустом. «Ну, видите, нетерпеливо, — нетерпеливо говорила я, — вот там, за этим можжевельником, его видно до пояса». Я отлично понимала, что говорю что-то не то, но никоим образом не могла вспомнить, как правильно называется это растение. Знакомый не возражал, внимательно глядя на торс у рубашки, видневшийся над кустом. Дома слово вспомнилось само. «И почему вы меня не поправили?» – упрыгнула я на утро знакомого. «Это никакой не можжевельник, это тамариск». Один бог ведает, почему простое слово «туя» не держалось в моей башке. Знакомый диковато на меня посмотрел, и когда я на третий день ему сказала, наконец, правильное название, записав дома это слово на программке, он признался, что не перечил исключительно из вежливости. «И что тебя так рассмешило?» – возмущенно спросила Мария. «Тут разыгрываются леденящие кровь сцены, а ты хихикаешь». Про Тамарийский вспомнила. «Психологическая защита». «Сумасшедшая!» «Я им билет в нос сую, а они платить не хотят», – скандалил Панеди. «Машина не принимает, мол, ну и что? Под трамвай такие компьютеры!» «За десять минут до начала скачки выплаты прекращаются», – терпеливо объяснял ему полковник. «Пору-пору говорили. Выплаты заблокированы, только принимают деньги». «Я неплохо начинаю», — удовлетворенно призналась пани Ада. «Очень хорошо сегодня за одинарные ставки платят». «Торговали? Веселились?» — философски прокомментировал пан Рысь. «Посчитали? Проследились?» «Интересно, что будет через неделю?» — ехидно сказал Юрик, поднимаясь с кресла. «Разберутся они в этих компьютерах или нет?» Обычно они начинают нормально работать через неделю.